Впрочем, тело корейца нашли через неделю поисков. Труп отыскался на Казанском вокзале пакетом, выглядывающим из кучи порченного угля. Из головы Толика торчал маленький туристический топорик. В кармане брюку Толика нашли крышку от иностранной бутылки с надписью «XO». Впрочем, следствию эта находка ничего не дала. Как Троцкого подумал Вэлл. Снегов плакал, как маленький ребенок. Открыто, не пряча слез. Так еще плачут актеры. Только в Москве не хоронили, только панихида товарищеская прошла в актовом зале института. Здесь Вэлл и Снегов впервые увидели родственников своего друга. Все они были косоглазами, как Толик. И все, даже женщины, представились одетыми в полувоенные френчи, застегнутые под горло наглухо. Лишь на лацканах у каждого выпирал красным цветом приколотый бант. Играл траурную музыку духовой оркестр, Аввелл все смотрел в лица корейцев, пытаясь отыскать хоть что-то похожее на человеческую эмоцию. Но то ли азиатские черты, то ли азиатская непроницаемость, то ли чувств физиономии не выражали. Лишь глаза некоторых северян блестели. А потом произносили траурные речи. Ректор клялся с трибуны, что советская милиция непременно отыщет преступника, а советский суд приговорит убийцу к самому суровому наказанию. Говорил Порторг, его речь была тихой, так как он только накануне был выведен наркологом Яши из запоя. Прокапать организм не успели, и лицо главного коммуниста было куда желтее, чем у корейцев. Говорил он что-то почти человеческое, что не уберегли, что вот как-то вот так случилось, приносил свои извинения матери, пака и родственникам. Престарелый комсорг Бабкин звонко обещал еще плотнее сомкнуть ряды, чтобы враг не заметил потери бойца. Всем речь Бабкина понравилась, даже корейцам. А к полудню гроб с Толиком поместили в крытый грузовик и отвезли в аэропорт. Когда Вэлла занесет в Северную Корею с полуофициальным визитом в конце 90-х, он обязательно отыщет могилу Толика Пака. И после долгого перерыва напьется на ней до края. И охранникам придется нести его полумертвое тело в машину на руках. А пока они со Снеговым чувствовали себя осиротевшими. Смерть друга накрыла их так сильно, что некоторое время они даже не встречались, депрессуя поодиночке. Беда, как водится, по одной не ходит. Через неделю Вэлла вызвал к себе ректор. «Садись, парень», — попросил. Вэлл сел. Ректор покашлял в кулачок и протянул ему распечатанный конверт. Письмо было от матери, которая сообщала ему, что отец Валерия Рюмина, Станислав Рюмкин, безвременно погиб в колонии «Зяблик». На лице Вэлла не дрогнул ни один мускул. «Это не мне». «Как ни тебе», — недоумевал ректор. «Так не мне здесь про какого-то Рюмкина, а я Рюмин». «Ну-ка дай-ка письмо», — протянул руку ректор. Он прочитал письмо, повертел его туда-сюда, сказал странно, действительно Рюмкин здесь указан. «Что ж мне подсунули?» После ректор почти орал на начальника отдела кадров, который вдруг надумал проявить бдительность. И что-то там сопоставив, решил, что пришедшее на адрес института письмо из Кабарды почему-то адресовано не Валерию Рюмкину, как там написано, а Валерию Рюмину, члену партии, которому прочили по окончании вуза место в Центральном комитете комсомола. «Дебил!» – приговорил начальника отдела кадров ректор. «Сам дебил!» – ответил про себя кадровик. «Письмо подписано. Твоя мама Елена Рюмина». А Валерий, будущий член ЦК ВЛКСМ, тоже рюмен. Вот и получается, что он не рюмки на рюмин. Ну да и хрен с ними со всеми, решил начальник отдела кадров. Им сигналишь, а они, словно слепые, бдительность потеряли из-за этого Горбачева с его перестройкой. Угробят, падлы, страну! Вэлл держался две недели, стараясь ничем не выдать своей вселенской печали. Ничего не сказал даже Снегову. Он уехал из Москвы в Нальчик. Он спал всю дорогу и снился ему отец. Почему-то молодой. Отец обнимал его взрослого и смеялся. Каким-то проведением господним поезд вдруг сбился с пути и простоял полдня в тупике маленького городка со странным названием «Крыс». Он открыл глаза и все вспомнил. Тогда еще здесь не было железной дороги. Спросил проводника, долго ли стоять поезд будет. «Долго!» — махнула рукой проводница. «Часа два. Там стрелочник запойный живет, забывает перевести, а машинисту куда ночью разобрать? Какие рельсы правильные?» Парикмахерскую волну нашел быстро, сел напротив на лавку и смотрел на старенькое заведение с покосившейся линялой вывеской. А потом он услышал голос. Голос был низким, но принадлежал женщине. «Ефимочка!» — донеслось. «Моя Ефимочка!» Сначала из дверей парикмахерской выбежала маленькая девочка, кудрявая и черноволосая, в смешном почти до пят платьице. Она убегала от матери большой монументальной женщины. А женщина шутливо догоняла дочь и продолжала звать Ефимочка, моя Ефимочка. Он с трудом нашел поезд и всю дорогу до Нальчика пролежал ничком на полосатом матрасе. Ему никогда не было так плохо и вместе с тем странно. Все перемешалось в его душе. И смерть Толика Пака, и отцова смерть большая и маленькая и Ефимочки. Их образы словно стояли перед глазами, догоняя в воображении друг друга. Большую он вспоминал мистической всадницей, а маленькую видел в первый раз но сердце почему-то сжималось. «Ефимочка!» — прошептал он. «Моя Ефимочка!» На вокзале Нальчика он нанял машину. Он сидел за обеденным столом и пил водку стаканами. Ничего не брала, особенно когда натыкался на материн взгляд. Трезвел от покорного судьбе выражения глаз. «Не пей!» — попросила она жалобно. Но он вливал в себя бутылку за бутылкой, пока в мгновение ока не провалился в преисподнюю, как будто пулю в висок получил. Когда вернулся почти мертвым, Вновь увидел глаза матери, которые опять страдали, теперь за него. Он подумал о ней, как о покорной корове, которую поведут на заклание, а она еще извиняться будет, что не быстро шла по дороге. Вэлл любил свою мать, но никак не мог сопереживать ее горю, так как у него было свое куда большее, как ему казалось. А объединить горе, чтобы оно стало общим, как-то не получалось». И только когда он ел ее пироги, какие-то материнские молекулы вместе с мясной начинкой попали в Элу внутро, мгновенно размножились. И он с пронзительной тоской подумал, что любит ее безмерно, до слез в глазах, до желания вновь родиться, чтобы чувствовать ее руки постоянно, взрываться в них детским личиком, спасаясь от окружающего мира. «Мама!» — произнес он, — «я люблю тебя!» А она спросила, «вкусные пироги?» Сейчас она была не с сыном, а душу мужа пыталась отыскать во вселенной. Но Вэллу ответа не требовалось. Он повторил «Я люблю тебя, и я тебя, сынок». Ты так похож на отца, другие мальчики не так. Он несколько дней отсыпался, не выходя на улицу, только ел и спал в своей кровати, стоящей возле окна с самого детства. И из детства сны к нему приходили, которые заставляли улыбаться, но память о которых растворялась в высших сферах с первым солнечным лучом. А потом он отоспался и отъелся. Он отыскал свои старенькие сатиновые штаны и башмаки. Он пошел в горы. Он видел горного козла, который прыгнул в неизвестность. Он боялся, что будет спотыкаться, отвыкши от гор, но ноги вспомнили сразу. Он увидел спящую сову, которая, недовольна, что потревожили, почти рухнула с ветки и тяжело полетела куда-то. Отыскал место, которое вдруг причинило ему забывшуюся боль. Слишком много боли за последнее время. Он встал на четвереньки и, как волк, нюхал землю, в которую когда-то проливалась его любовь. Он отыскал ее запах, который обжег ноздри. А еще он услышал. Ты обещал умереть на четвертый день. Как будто ему выстрелили в затылок. Он пригнулся, собираясь быть убитым. Ты жив? Он обернулся. Она, прекрасная, ослепляющая, стояла на возвышении и улыбалась. «Так ты жив, Вэл? переспросила. «Нет», — ответил он. Вэл умер, как и обещал». «Тогда кто ты?» «Я Валерий Рюмин, внук своего деда». Она не улыбалась. Он хотел было броситься к ней, но удержался. Как будто что-то сломалось внутри. То ли печень вывихнулась. А я по-прежнему Эля. «Ага. Я написала тебе 530 писем. Прости, что я не умерла». «Я не получал». Она пожала плечами. «Африка — это так далеко?» «Наверное». На него словно ступор нашел. «Ты спала с негром?» — вдруг спросил он. Она повернулась к нему спиной и ловко побежала вниз. Он до вечера просидел в пещере, а потом спустился в село. «Мне никаких писем не было, мама, за эти годы. Нет, сынок, только отец писал, чтобы я тебе приветы передавала». Она что-то вспомнила вот вместе с извещением о смерти отца с почтой коробку какую то передали но я забыла о ней какую коробку посмотри под кроватью он вытащил запыленную коробку похожую на обычную посылку прочитал на ней странное шестой отдел кб кгб против доставки адресату не возражает в этой коробке были элены письма освобожденные перестройкой с конвертов аккуратно отпарены все почтовые марки В чью-нибудь коллекцию пошли, какого-нибудь лейтенанта. Во всех 530 письмах были обыкновенные слова обыкновенной любви. Он бежал к ее дому, когда уже наступила ночь. Он вспомнил ее тело, запах, глаза, себя в ней. Он рвался в наглухо закрытый дом почти до самого утра, стер до крови руки в порывах безумия, выл, прося открыть и простить. А когда из-за гор вышло утро, то он осознал, наконец, что дом пуст, Лишь белый листок бумаги, сложенный в четверо, был вставлен в щель между оконными рамами. На нем было написано вел умер». И действительно, в это утро он умер. И действительно, в это утро он умер для нее окончательно».